пожиравших яйца ящеров. Восьмое. Патологическое образование слишком толстой скорлупы, которую развившиеся в яйцах дети динозавров не могли прорвать. От себя добавлю, что найденные яйца ящеров действительно чересчур толстой оболочкой, наверняка непробиваемой изнутри. Девятое. Изменение атмосферного давления в результате накопления в ней вулканических газов или от других побочных причин. 10. Внезапное повышение космического излучения после взрыва близкой к солнечной системе сверхновой звезды, что повлекло за собой резкое увеличение смертельных мутаций в наследственности н а в р о ж д е н н ы х животных. 11. Сильное повышение космического излучения высоких энергий в результате нарушения магнитного поля Земли Гипотеза повышенной радиоактивности как фактора погубившего динозавров привлекает многих сторонников разнообразием своих вредоносных последствий. Действительно, и прямая проникающая радиация могла убивать, и возникающие после нее вредные изменения наследственности несут гибель и вырождение потомства. К тому же решается п р и е м л е м ы й такой вопрос, почему же другие животные не пострадали от тех или иных причин уничтоживших ящер. Дело в том, что исследования последних лет показали, не все существа одинаково чувствительны к проникающему излучению. Пауки и скорпионы, например, переносят в десятки раз большую радиацию, чем та, которая способна быстро убить многих других животных. И можно допустить, что динозавры были наименее стойкими к таким дозам облучения, которые мало отразились на млекопитающих, птицах и уцелевших после мезозои рептилиях. Солнечная система в своем движении по орбите вокруг центра нашей галактики в определенных районах пересекает потоки частиц высоких энергий, спиральные рукава. Это, по нашим предположениям, должно было вызвать повышение радиации, увеличение скорости вращения Земли, развитие горнообразовательных процессов и огромные выбросы радиоактивного пепла. Последняя такая встреча со спиральным рукавом, должна была произойти около 70 миллионов лет назад. Богословский. Совместно с другими советскими учеными, Богословский с разрешения и при участии заведующего Палеонтологическим музеем Академии наук СССР профессора Флёрова решили измерить остаточную радиоактивность многих экспонатов музея из разных эпох истории Земли. Результаты получил очень убедительные. Радиоактивность некоторых костей динозавров конца мелового периода в шестеро выше средней нормы для промежутка времени в 400 миллионов лет. Причем радиоактивность оказывается в разной степени повышенной почти для всех районов раскопок. Вывод из этих исследований ясен. Однако не всех палеонтологов он устраивает. Гипотезы следуют за г и п о т е з а м и Несколько лет назад, в 1974 году, Английский ученый Суэйн предложил весьма оригинальный проект решения загадки внезапного вымирания динозавров. Он рассуждал так. Гибель ящеров совпала с массовым распространением по всей Земле высшего класса растений, покрытосемянных, цветковых. Они-то и произвели, по е г о мнению, бескровное избиение динозавров. Чем эти растения опасны, скажу чуть позже. А сейчас некоторые подсчеты. Ящер весом в 5 тонн должен съедать в день около 200 килограммов растений. И потому ежегодная площадь его выпаса приблизительно 20 квадратных километров. А что тогда сказать об аппетите 50-тонных ящеров, гиплодоков, бронтозавров, брахиозавров и о дозах отравы, которую они, ничего не ведая, принимали вместе с пищей? Что же это за отрава? Танины и алкалоиды, полагает доктор Суэй. э т и веществ не было в низших и голосемянных растениях, которыми больше 150 миллионов лет питались динозавры. Высшие же растения содержали эти новые горькие и ядовитые вещества. Танины, которых много, например, в крепком чае и в недозрелых яблоках, вяжущие на вкус. В больших дозах они подавляют переваривание белков и активность ферментов. разрушают печень.